Саентология О саентологии в интернете можно найти массу информации, большей частью критического характера. В чем только саентологию не обвиняют, особенно усердствуют в этом отношении религиозные организации, причисляющие ее к деструктивному культу, а ее основную организацию, церковь саентологии, равняющие чуть ли не с церковью сатаны. На самом деле это, конечно, не так, никаким деструктивным культом или сектой саентология не является. Но в то же время вызывает определенное удивление обилия критики в ее адрес. Я не знаю никакой другой практики духовного роста, вызывающей столько раздражения и неприятия со стороны социума. Определенное рациональное зерно в этом есть. И надо сказать, что саентологи обильно выдают подпитку, не позволяющую этой цветущей критике завянуть чего только стоит одно, часто цитируемое, высказывание основателя движения Рона Хаббарда. «Если хотите сколотить состояние, создайте свою религию». С другой стороны, совершенно невозможно объяснить популярность саентологии, если воспринимать ее только как тоталитарную секту и средство по выкачиванию денег с доверчивых адептов. Приверженность саентологии Джона Траволты, Тома Круза и ряда других популярных голливудских актеров давно уже стала поводом для бесконечных пародий и острот со стороны комиков во всем мире. Но вряд ли стоит воспринимать этих успешных и довольных жизнью людей как круглых дураков, не способных отличить работающую технику от очевидного обмана в загадочной упаковке. Так что же такое саентология? Это в первую очередь практика духовного роста, достаточно, на мой субъективный взгляд, малоэффективная. Полагаю, что могу себе позволить подобное суждение Все-таки я потратил около 50 часов моего времени и порядка полутора тысяч долларов на онлайн-сессии с одним популярным в Рунете тренером по саентологии. Ну и, конечно же, это бизнес, основанный на обучении этой практике. Нас в данном случае опять же интересует саентология как инструмент для лечения депрессии. Мы можем смело отвлечься от метафизического мировоззрения саентологии и дианетики. Роном Хаббардом написаны многочисленные труды, тысячи и тысячи страниц, с которых он рассказывает об устройстве Вселенной, иных мирах, инопланетянах и макабрианцах. Не следует забывать, что Хаббард был писателем-фантастом, возможно, даже и неплохим, так что если вы интересуетесь этим жанром литературы, можете посвятить его книгам какое-то время. Нас, повторюсь, сейчас это не интересует. Не секрет, что саентологи крайне негативно относятся к методам современной психиатрии, в частности, к употреблению психотропных препаратов, и предлагают свои альтернативные методы избавления от этого заболевания. Известен скандальный случай, когда Том Круз набросился с обвинениями и упреками в адрес актрисы Брук Шилдс после публичного признания последней в употреблении антидепрессантов. Такой подход, несомненно, ошибочен и в ряде случаев крайне опасен. О роли антидепрессантов, мы уже говорили выше, они редко являются достаточным средством для лечения депрессии, но очень часто необходимым. Уже одно такое категоричное неприятие одного из основных и, несомненно, эффективных методов лечения депрессии и отрицание его очевидного позитивного влияния на течение заболевания вызывает сомнения в научной ценности подхода саентологов. Но давайте все же рассмотрим в деталях, что именно предлагают последователи Рона Хаберта Насколько я могу судить из своего собственного опыта, Хаббард взял на вооружение одну психотерапевтическую методику, так называемую психологическую десенсибилизацию. На практике это означает, что начинающему саентологу предлагается под руководством специально обученного сотрудника Церкви Саентологии пересмотреть весь свой жизненный опыт – Эта процедура называется «одитинг» от латинского аудит прослушивание» — «слушать». В ходе процесса выявляются болезненные эпизоды из прошлого, вызывающие неприятные эмоции у проходящего «одитинг». Ведущий процесса, «одитер», предлагает многократно прокрутить в сознании этот конкретный эпизод до тех пор, пока он полностью эмоционально не разрядится. О том, что такая разрядка наступила, адитор узнает по показаниям специального прибора и метра. Мне тоже пришлось его приобрести для прохождения процедуры. В результате я заплатил 200 долларов за обычный амметр, к которому были подсоединены две полые металлические банки. Во время процесса я держал банки в руках, прибор лицевой частью был повернут к адитору, который исчитывал его показания. Есть ли в этом какой-либо смысл? Не знаю, по ощущениям никакой разницы не было, что до разрядки, что во время, что после. Что касается самого метода десенсибилизации, он, несомненно, имеет право на существование. Хотя и надо отметить, что придуман, конечно, не Хаббардом. Психологическая десенсибилизация давно применяется в различных видах психотерапии и является одним из многих существующих на сегодняшний день методов в арсенале врачей соответствующего профиля. Насколько правильным является вычленение всего лишь одного метода и применение его ко всем подряд, невзирая на совершенно различные патогенез заболевания, в каждом отдельном случае оставляю судить вам. Скажу только, что любой психиатр назовет это абсурдом. Мне десенсибилизация не помогла абсолютно. Это не значит, что она не помогает никому отнюдь. У меня нет оснований не верить восторженным отзывам практикующих саентологов, которые можно встретить в интернете. Для кого-то, наверное, этот метод подходит идеально, Но никакой статистики в отношении удачных и неудачных сеансов саентологи вам не предоставят. Опять же, надо понимать, что люди могут ставить разные цели. Для меня важным было избавиться от депрессии, и в моем случае саентология оказалась бессильной. Для какого-то фаната фантастики, интересующегося духовным ростом, саентология вполне может оказаться полезной. Впрочем, даже с этой точки зрения я считаю, что есть много других, значительно более эффективных практик. Я практиковала дитинг по интернету, в онлайн-режиме с аудитором, который работает в свободной зоне, то есть не имеет отношения к церкви саентологии и не платит им никаких отчислений. У таких фрилансеров цены обычно ниже, чем у официалов, что, не скрою, было одним из факторов выбора в моем случае. Вне зависимости от цен на услуги, мой адитор считается в сети вполне продвинутым и обладает какими-то невообразимыми для простого смертного титулами, вроде «Действующий титан» какого-то там порядка. Наши сессии проходили три раза в неделю и длились около одного часа, иногда доходило до полутора часов. Стоил один час занятий 35 долларов США. Выдержал я немногим более трех месяцев — то есть всего порядка 40-50 часов. Все это время мы занимались ремонтом жизни, первой фазой одитинга, в которой мы должны были обработать все травмирующие ситуации из прошлого и с чистого листа развиваться дальше. Собственно, успешное завершение первой фазы меня бы вполне устроило, никаким титаном становиться я не собирался, но увы. Терпение мое лопнуло, когда адитер объявил, что цены за свои услуги он переводит в евро, что на тот момент означало повышение в размере 30%. Я посчитал, что выброшенные на ветер 1500 долларов являются достаточной платой за 50 часов изматывающих упражнений и постоянное нытью адитера в отношении принимаемых мной в то время антидепрессантов. Мне кажется, что действующий титан и сам к тому времени понимал, что мы движемся в никуда, и рад был избавиться от такого неперспективного ученика. Разумеется, он обвинил во всем моей таблетке и заявил, что, продолжая их прием, я дискредитирую саентологию его лично. Это полная чушь. Прием антидепрессантов не помешал моим занятиям цигунам и трансцендентальной медитации, от которых я ощутил реальную пользу. Суммируя я, исходя из собственного опыта, категорически не советую саентологические практики для лечения депрессии. Для меня это оказалось пустой тратой времени и денег.